Глава четвертая. Девушка была страшненькой. Даже совсем страшная. Волосы еле доставали до лопаток. Когда у нормальной женщины они должны быть такой длины, чтобы она могла бы на них сесть. Да еще и не нормального цвета, а какими-то диковинными полосами, где коричневый перекликается с белым. Груди и попа казались невыразительными. Она походила на селедку, которых в огромном количестве вылавливали в Северном море, и лишь живые глаза создавали иллюзию некоторой привлекательности. Но с одними глазами женщину замуж не выдашь. Ни у одного порядочного викинга на нее ничто не сореагирует. Кир поморщился, вспоминая женщину, которая должна стать его гарантией, Для возвращения в Иллигалу. А дурные желания? Зачем ей понадобилось, чтобы он сиганул из этого горы дома? Хорошо, что боги обладают способностью к полету. Иначе бы он бесславно закончил свои дни. И возраст. На его родине женщина должна стать замужней морой до 20 лет. 25 — это совсем критический возраст. Она десять лет старше на замужество и не надеялись вовсе. А это еще и фыркает и возмущается. Не понравилось, что он ее почтительно Морей назвал. Только Кир не будет младшим братом Бога, если не выполнит свое предназначение. Она должна родить наследника и родит. Пусть ему придется сосватать ее последнему калеке или даже самому стать отцом. Последняя мысль пришла совсем неожиданно. Нет, на такой подвиг он готов не был. Значит, нужно найти того мужчину, который бы ухватился за эту самую Ирину руками и ногами. Только с ее самомнением посмотрит ли она на него. В этом самая большая проблема людей. Они часто завышают свои ожидания, хотя сами не представляют ничего особенного. Слабые, ленивые, жадные. Кир сидел в кресле под пальмой. Его тело обдувал ветерок, что было очень приятно в условиях жаркой атермы. Морской прибой ласкал слух, а на столике рядом стояли тарелка с фруктами и кувшин лимонада. «Казалось бы, что еще надо? Живи и радуйся!» Молодой мужчина усмехнулся своим мыслям. «Все это хорошо, но он — бог, поэтому не может сидеть на одном месте и бездельничать. Счастье в творчестве!» «Хотя творить можно по-разному. Это могут быть красивые картины, изображающие окружающие пейзажи и прекрасных дев с волосами, попой и грудью. Или творить победу над врагами, это же еще интереснее. Может, в очередной раз поддаться в наемнике к какому-нибудь монарху? Однажды он уже попытался воплотить это в жизнь. И был сильно удивлен, когда очередной враг даже не шелохнулся под натиском его молний. И лишь когда его связали и доставили к брату, понял, что это была целенаправленная охота на него — Маарта была красивой, все у нее было на месте, и его любила без памяти. Хотя эта любовь немного напрягала, женщина была плаксивой и капризной, чуть что не по ее сразу в слезы. А когда он отказался сочетаться с ней браком в храме, пригрозила, что наложит на себя руки. И кто же знал? что она исполнит свою угрозу. Хотя были обоснованные подозрения, что ей помогли. В итоге же оказалось, что ее нить судьбы была тесно переплетена с нитями богов, и неродившийся ребенок должен был стать наследником богов. Из-за этого в Алигале начались серьезные проблемы. Хлеб перестал расти. Рыбьи косяки стремительно шли на убыль, а горы, которые стояли в соседней Иландии, нещадно дымили, пряча под толстым слоем пепла солнце и землю. Кто же знал, что гарантией их тысячелетнего сна был бирюзовый сет? Он всегда бесхозно висел на оленьих рогах в покоях родителей. А так как те почили уже больше двухсот лет назад, то всё там покрылось пылью и ни у кого не вызывало интереса. Он решил воспользоваться ими в благородных целях. Должен же был наследник богов выбрать себе невесту по душе. А лучше всего выбирать на практике, потрогав, пощупав, применив по назначению. И если ему ни одна из женщин не понравилась, кто в этом виноват и откуда появилась на свет эта страшненькая Ирина? Ведь ее прародительница бросилась со скалы, так и не произведя на свет потомства. Хотя Тир что-то говорил об искривлении пространства. Прородитель Тор, кто согласится сделать ей ребенка? Но тут пришлось прервать эти невеселые размышления. Его родовой амулет на груди завибрировал, приказывая появиться перед хозяйкой кольца. С верблюдом было проще. Она сидела за столом. Стол был сервирован парой чашек и странной посудиной с носиком. Кир подобное видел в одном из миров, где культивировался напиток со странным названием «Чай». Там тоже жили люди, как и это потомок богов. Только те были черноволосы, имели желтоватую кожу и необычный разрез глаз. «Присаживайся», — девушка пригласила Кира за стол. Выбора у него не было, он подчинялся приказам хозяйки перстня. Когда Тир выкинул артефакт и сказал, что если землянка найдет его первый, то станет хозяйкой не только Рина с Киря, но его самого, младший бог, даже ухом не повел. Подумаешь, первый найдет. Он что, девушек не уламывал? Уже после первого свидания все полностью были в его власти. И даже был рад, когда амулет оповестил, что хозяин опоздал. Искать не придется. Сама его вызовет. Но кто же знал, что девушка будет совершенно неправильной и не растает от одного взгляда его наглых голубых глаз? И у него... Ничего не дрогнуло, когда он впервые ее увидел. Взгромоздившись с осторожностью на хлипкую конструкцию, которая могла в любой момент развалиться под его немалым весом, Бог сложил руки на белоснежной скатерти и замер. Во-первых, он просто боялся испачкать эту белизну, вспоминая, какую взбучку давала им мать, если они с Тиром что-то умудрялись испачкать. «Даром, что богиня!» «А во-вторых, не хотел бы позорно растянуться на полу, если стул под ним все же развалится!» «Чай, кофе?» — уточнила у гостя хозяйка дома. Чай ему уже доводилось пробовать. Напиток был горьким и терпким. Как его пили желтолицей, для Кира осталось загадкой. Но раз хозяйка предлагает, следует делать выбор. «Кофе?» Мужчина наивно надеялся, что это будет более приятным на вкус. Ирина наложила в чашку какого-то непонятного порошка и налила из посудины с носиком кипяток. «Хорошее приспособление», — отметил гость про себя. «Вода не расплескивается и долго не остывает. Нужно будет своим такое предложить. Нужно налаживать контакт. Нужно!» И раз его пригласили за стол, и придется за ним сидеть, пока не отпустят, то потраченное время не следует растрачивать заря. С этими мыслями Кир улыбнулся во все тридцать зуба. Они у него сохранились на удивление хорошо и были белоснежными под цвет скатерти. Вынырнув из мыслей, обнаружил, что хозяйка держит перед собой на весу блюдце с чашкой. Он аккуратно перехватил хрупкую, как и стул, посуду и поставил перед собой. Девушка подняла чашку и отпила напиток. Кир повторил за ней. И тут же скривился от отвращения. Чай в сравнении с этим самым кофе мог показаться наисладчайшей сладостью. Что уж говорить про бутылку хорошего вина. Постарался сохранить пристойное выражение лица. А это вдруг обидно рассмеялась и ехидно уточнила. «Может, вам добавить сахар и молоко?» Он кивнул, готовый в этот миг согласиться на что угодно, лишь бы убрать адову горечь. Разбавленный подслащённый напиток не стал намного приятнее, но, по крайней мере, его стало можно пить, представляя, что это лекарство. И неожиданно проявился лекарственный эффект. Кир почувствовал, как тело наливается энергией, а некоторые органы не только энергией. Девица его однозначно соблазняла, развернувшись в профиль. Ее волосы были собраны в небрежный пучок, поэтому взору тут же предстала длинная шея и маленькое розовое ушко. И это самое ушко вдруг вызвало неоднозначную реакцию. А может, он только что выпил приворотное зелье? Пусть так и будет. Легко выполнит задание и вернется домой. «Кексы будете? Я их сама испекла», спросила Ирина и пододвинула с этими словами тарелку с выпечкой. Кир вспомнил, что нормально ел последний раз вчера. Фрукты в счет не идут. Для настоящего мужского организма Они как одно семечко для могучего орла. Осторожно взял двумя пальцами кусочек запеченного теста. Осторожно откусил и пожевал, прислушиваясь к ощущениям. Вкус был приятным. В мозг ворвался незнакомый запах, который разжигал аппетит. Сверху кексы были покрыты какой-то темно-коричневой массой, вызвавшей море ощущений. Похоже, девица была ведьмой. Иного объяснения со своей колокольни он дать не мог. Съев и выпив все предложенное, Кир сыто рыгнул и замер в ожидании последующих приказов. Не просто же так она его кормила и поила. «Кир, а давайте сыграем?» Неожиданно предложила девица. «Сыграем?» Он, честное слово, растерялся. «Да, сыграем вопросы. Каждый по очереди задает один вопрос, а второй на него отвечает. Вы первый». «Ты ведьма?» Тут же выпалил он, используя предложенную возможность. «Ведьма?» Изящная бровь удивленно изогнулась. «Нет, я обычный человек». Он не почувствовал лжи. Или она действительно была человеком, или искренне в это верила. «Моя очередь!» Девица коварно улыбнулась. «Как вы выпрыгнули из окна и не разбились?» «Я же бог!» А боги умеют перемещаться по воздуху. В подробности он вдаваться не стал, посчитав, что для женского ума и этого будет достаточно. «А почему ты в столь почтенном возрасте выглядишь так молодо? Твоя кожа словно принадлежит восемнадцатилетней девушке. Нужно все же убедиться, что перед ним не ведьма». Это бы все очень сильно усложнило. Она порозовела и стала в этот миг почти привлекательной. Или точно приворотное зелье налила. — Спасибо. На щеке показалась ямочка. — Я просто использую кремы против морщин. — Не верь ей! — раздался голос откуда-то из-под стола. — Если бы эти кремы действительно помогали, то у женщины не осталось бы отпечатков пальцев. — Я? Готов была провалиться сквозь землю от стыда. Весь день думала, как вызвать моего личного бога на разговор. Накануне полистала интернет, посмотрела свои книги по мифологии и пришла к выводу, что все это не случайно. Древние артефакты имеют свойство проявлять себя странным образом. И перстень рин аф ин был верным доказательством этой теории. Он чудесным образом появился в моем кармане, а затем явил передо мной этого мрачного младшего бога Кира. А боги просто так перед смертными не появляются. Я разработала целую теорию, как вывести викинга на разговор, и была уже почти близка к успеху, как явился Боня со своей теорией об омолаживающих кремах. Мы, кстати, еще вчера поспорили с ним на эту тему. Рыжий квартирант. Утверждал, что лучшим средством от морщин являются мыши. Причем не в составе омолаживающих зелий, а в сыром виде натощак. Весомым аргументом в пользу этого факта послужили слова «Ты хоть одну кошку с морщинами видела?» И сейчас я сердито фыркнула и даже притопнула ногой. «Бонифаций! Тебе слова не давали!» Мой гость с ухмылкой заглянул под стол а затем неожиданно опустил руку вниз и почесал кота за ухом. В первые мгновение мы с Боней замерли, ожидая подвоха. Спустя пару минут он уже старательно терся о ноги, бога тарахтя, как маленький трактор. Не слушается. Холодные озера весело блеснули. А я решила, что пора перейти к сути вопроса. Кир, я бы хотела услышать, почему ты... Подчиняешься приказам перстня. Правду. На последнем слове он поморщился. Из чего я сделала вывод, что собрался меня обмануть. Но по неведомым мне причинам солгать не смог. Это мое наказание. Я должен подчиняться владельцу перстня. Одно желание в сутки. Все, что угодно, хоть золото принести, хоть и мамонта доставить. Подозреваю, что мои глаза в этот миг блеснули алчным огнем. Помните, как в глазах Скруджа Макдака отражались доллары? Я очень реалистично представила все, что хочу. Но мне было уже далеко не восемнадцать и даже не тридцать. Я отлично помнила про то, что бесплатный сыр бывает в мышеловке. А что вам с перстнем нужно от меня? Это был ключевой вопрос. Я видела, как сморщился высокий мужской лоб. Он словно подбирал слова, как лучше рассказать мне о моей же смерти. Сердце почему-то начало биться сначала в горле, Затем провалилась в пятки, а он все молчал, словно подбирая слова, наконец заговорил. «Я наказан за то, что растерял по мирам сестер и братьев Риновынскирия. Меня отправили разыскать и вернуть утерянное. И помочь в этом мне может лишь та девушка, у которой окажется перстень». «И когда ты собирался мне об этом рассказать?» Сердито сверкая глазами, уточнила я. «Не знаю. При удобном случае...» Он пожал плечами. «Мы должны с тобой отправиться в мир оборотней. Там я оставил серьги в дар прекрасной кошки. Звучало очень заманчиво. «Я же все таки археолог!» И безумно люблю разгадывать тайны прошлого. Очень интересно, где в наших мирах обитали эти полуволки-полулюди. История такого еще не знала. Но была одна деталь, которая сильно меня смутила. Ты хочешь, чтобы я помогла забрать серьги у твоей любовницы? Не могу же я забрать у женщины то, что сам ей подарил. Удивление и возмущение этого Бога было очень искренним. Так и хотелось пристукнуть его чем-нибудь тяжелым. Но отказаться от путешествий по мирам и временам было выше моих сил. И насколько мы с тобой туда отправимся? Откуда я знаю? Серги можно добыть и за пять минут, а можем и год потратить. Год меня совсем не устраивал. Тем более семестр только что начался. Поэтому я выдвинула свои условия. По мирам я могу путешествовать только по выходным. В остальное время у меня работа. Но я могу принести тебе столько золота, сколько ты захочешь. И я живо представила, как иду в ломбард в соседнем доме с мешком золота. Девушка-приемщица выдает мне всю наличность, которая у нее есть. А следом ко мне тут же поднимаются товарищи из небезызвестных органов. Или еще хуже, местные бандиты. Поэтому не нашла ничего лучше, как скривиться и сказать. Или выходные, или никак. Богу пришлось согласиться. Сложно спорить с доцентом кафедры археологии. Сошлись на том, что отправимся туда в пятницу вечером.